ДУХОВНОЕ ЧУДО Продолжение. Становилось очевидным, что медицинская помощь оказывалась несостоятельной. Учебные интересы детей потребовали моего переезда в Петроград, и здесь уже моя болезнь приняла колоссальные размеры. Еще молодая по возрасту, я совсем состарилась, Посидела и становилось ясно всем, что катастрофа надвигается. Страдания моей души возросли до предела. Я не могла сидеть дома. Мне казалось, что потолок должен рухнуть и меня задавить. Я бросалась на улицу, и там пугалось чего-то на меня надвигавшегося. Я видела вокруг себя как бы... вздымавшиеся волны, среди которых бедственно погибали мои дети, а к семи часам вечера я теряла способность двигаться, меня охватывала неудержимая мучительная дрожь, и я вполне ясно сознавала, что на меня надвигается извне какая-то сила, которая неминуемо меня уничтожит и раздавит. и что мое внутреннее бессилие не может этому противостоять. Люди духовного опыта знают, что такая болезнь – не что иное, как одержание или прирождение злой силы, победить которую может только Господь. В это время кто-то из ближних посоветовал обратиться к отцу Иоанну Кронштадтскому, известному своей молитвенной силой. Много чудесного о нем рассказывали, и мне указаны были близкие ему два лица, могущие по моей просьбе его привести. Обе эти личности, повидав меня, впоследствии сознались, что не решались даже привести ко мне батюшку, боялись с моей стороны каких-либо безумных выходок. Об отце Иоанне давно я знала. В моей семье даже заочная его молитва подняла с постели к смерти приговоренного ребенка, страдавшего безнадежной формой дифтерита. «Если врачи бессильны, — сказала я в порыве безысходного горя, — то силен Бог помочь, и Он мне вернет мое дитя». Была послана срочная телеграмма отцу Иоанну со слезной мольбой о спасении, и ребенок был спасен, вопреки приговору врачей. Воспоминание об этом случае и благодарность к лично мне, незнакомому молитвеннику, не угасло в моем сердце, и я остаток веры и упования вложила в возможность и для себя от него получить облегчение. «Если откажется батюшка приехать, значит, проклята я Богом, больше спасений нет, и я должна тогда уже насильственно прервать свое мучительное существование». Огонь веры и надежды все еще не потухал. Два раза тщетно мы прождали в назначенные дни батюшку, Он не приехал. Настал третий, в моем внутреннем решении последний. Если не приедет, ждать нечего. Все кончено. За полчаса до назначенного срока явилась сконфуженная И. О. И объявила, что неожиданно вызвали батюшку в другое место. И стала уверять, что... «Следующий раз уж непременно батюшка заедет. Будет уже поздно», — ответила я. Но мои слова были прерваны звонком из швейцарской и возгласом швейцара «Отец Иоанн Кронштадтский». Помню, что кубарем слетела я с лестницы и, упав к ногам входившего в прихожую батюшки, кричала, задыхаясь, Не стою, я не стою, чтобы вы перешагнули порог жилища моего. За такое смирение и веру все хорошо будет, раздался его звонкий, светлый, ласковый голос. Потеряла ли я затем сознание или притупилось оно во мне? Но дальше я уже себя помню, лежащий около молящегося, пред образами на коленях батюшки. Ни слов его, ни молитвы, ничего не помню, кроме внутреннего своего вопля к Богу «Спаси! Спаси!» Ведь я же все-таки создание твое. С колен я поднялась совершенно здоровой и вполне ясно ощутила, что как что-то вошло в меня благодатное. Светлые, светлые, в пятницу 26 вы у меня причаститесь в Леушинском подворье в день Иоанна Богослова, апостола любви и веры, сказал, прощаясь со мной, батюшка. Приготовьтесь, а это случилось 21 сентября 1899 года. О, вечно памятный, счастливый день! Возвращаясь иногда к прошедшей своей жизни, перебирая в памяти своей отжитое, только этот и светит, его бы только и хотела вернуть. На другой день проснулась я обновленной и возрожденной, сама на себя девясь. Я ли это? Ни страха, ни тоски, ни смятения, ни страдания — Все исчезло. При свете одного только луча Божьего милосердия к грешнику, я стала радостно готовиться к великому дню. Накануне 26-го, по указанию батюшки, я пошла на исповедь к его племяннику, отцу Иоанну Орнацкому. Если моя исповедь в городе Т. была огромного значения как подведенный итог жизни, как оценка самой себя, то эта вторая исповедь совершенно отделила прошедшее от будущего, вырыла непроходимую между ними пропасть. Я себя беспощадно осудила, обнажила все язвы своей души, отреклась от себя, и предала себя промыслу Божию, его спасительному обо мне попечению, и ему волю свою вручила Господи. Вот я какая, смотри на меня, хуже и найти нельзя, но в Твоей власти меня очистить, возродить, сделать из грязной и черной светлую и прозрачную. Я поверила Богу, а он никого не обманет. На другой день после причастия я подошла к кресту. Пристально вгляделся в меня батюшка, мне одной дал три раза поцеловать крест с каким-то особенно проникновенным взором. «Хорошо теперь тебе, голубушка моя, ну вот и береги теперь душу свою». Я получила такое впечатление тогда, будто он какую-то печать на меня наложил, и что много крестов придется поднять по его благословению. Так воистину и случилось. Умер внезапно муж. С его смертью утратилось все внешнее благополучие, стало грозить нищенское существование. Учебные годы... подраставших детей совпали с годами революционного движения и были чреваты крупными недоразумениями и даже опасностью для их жизни. И, наконец, стряслось самое величайшее горе. Погиб сын мой, юноша 19 лет, в страшном цусимском бою, и я целый год не могла узнать об его участи. Дорогой отец Иоанн поддерживал, ободрял и укреплял меня все время силой своего духа. Вскоре после моего возрождения и знакомства с батюшкой, еще задолго до смерти мужа, как-то неожиданно для меня самой воскресла в памяти фигура немощного священника из Т. Вот бы свесть его с батюшкой! пришло мне на ум, а вось и его исцелит Господь за праведные молитвы своего слуги. Может, только для этого и скрестились на мгновение пути нашей. Мысли эти все чаще и неотступнее меня преследовали, и я, наконец, решил написать без всяких обиняков. «Вы — свет мира и соль земли», — писала я, — А как-то светите вы, в какой соблазн вводите паству вашу, оскорбляя Бога, пренебрегая интересами вверенного вам стада? Приезжайте непременно, доверьте вашу немощную душу батюшке-отцу Иоанну, за его молитвы исцелеете. Не могу обращаться к другим в деле, где сам себе помочь должен, — ответил он. Но я не унималась, внутренний голос убеждал меня настаивать, и снова я написала и назначила даже день приезда, обещая, что служить он будет совместно с батюшкой, которого уже просил усердно молиться о погибающей его душе. И когда наступил день, мною назначенный для его приезда, Я впала в безграничное волнение. Прошло все утро в ожидании тщетном, и я, разочарованная, ушла из дома по делам. Каков же был мой восторг, когда по возвращении узнала от швейцара, что приезжий священник меня ждет. На крыльях радости влетела я в квартиру. На встречу мне... поднялась знакомая фигура отца Сергия, но до того зловещая, мрачная, что от страха сжалось сердце мое. «Ну вот, я приехал, сам не знаю зачем, начал он, не здороваясь и не благословляя. Ну и слава Богу!» — воскликнула я. «Сейчас поедем разыскивать отца Иоанна». Да нет. «Не надо!» — перебил он меня. «Чего спешить? Может, и не стоит никого тревожить, и так обойдется дело. А все же страшные вещи случились с тех пор, как получил я ваше письмо. Прежде всего, то была первая ночь за двадцать пять лет, что я заснул и не просыпался, а то, и не поверите, какая мука!» Проснешься с двух часов ночи и тянет пить, а я уж как не грешен, а пьяный не служил, не оскорблял хоть этим Бога. Бывало, едва уж и службу дотягиваю и начинаю то, что не есть раньше, либо за себя найму, а пьяный никогда не служил. А тут утром... Трезвый встал, прямо самому себе на удивление. А затем думаю, как же ехать? Денег нет даже ни копейки лишние. Возмолилась тут жена, говорит, достанем. Нет, говорю, в долги не полезу. А сам рад, что помеха нашлась. Да вдруг, откуда ни возьмись, пришли жене, Деньги после покойного митрополита Московского двести рублей. Он ей был родственник. Отговорки нет. Смотрю, на счастье новые помеха. Юбилей, двухсот-летний город справляет. Меня архиерей, как заслуженного протеерея, назначил в сослужение. Вот думаю, и не пустят. Опять, слава Богу. А все же. Для очистки совести пошел проситься. Хочу, мол, в Кронштадт ехать. Такого-то числа служить буду с отцом Иоанном. А сам внутри себя посмеюсь, как же пустит тебя. А Архирей то был почитателем батюшки. А тут уж и последнее чудо совершилось. Такого счастья вас грех лишать, сказал он. Поезжайте с Богом, да за меня грешного вместе с ним помолитесь. Меня обыкновенно всегда провожают. Один я ездить не могу, непременно напьюсь. Ну и берегли от сраму а тут некому было провожать, да и дорога стала бы в два дорога. Вот и пустили меня на волю Божью. И что же, доехал? Хоть бы единую за дорогу ты выпил. Ну уж дольше, пожалуй, не стерпеть. Я ведь пью много, — понизил он голос до шепота, и лицо его стало ужасным. Мне ведь и бочки мало. Я почувствовала, как дрожь меня все охватила. Тогда, помнишь, ты-то была, сказали, больной, пьяный был». Замертво пьяный, а не больной. А напьюсь? Не помню, что и делаю. Низкая. Очень низко пал. «Да знаешь ли!» — воскликнул он вдруг, да более сжимая мне руку, и глаза его точно кровью налились. Случалось и заболеть. Чувствую, что околеваю. «Ну и что же? За попом, что ли, посылать?» Над Богом смеяться, каяться, чтобы завтра сызнова начать. Нет, думаешь, собаки, собачья и смерть. Больше я уж не в силах была выдерживать этой страшной исповеди. Мою всю внутренность трясло, зубы стучали, как в лихорадке, и я не могла глядеть больше в его сразу как бы охмелевшее ужасное лицо. «Едемте скорее! Бог поможет!» «Я верю, верю, верю!» — твердила я в каком-то исступлении и больше всего боялась, чтобы как-нибудь он не отвертелся. Был ноябрь. На улице гололедка, и в санях, и на колесах пронзительный холодный ветер продувал насквозь. В легкой кофточке, почти замерзая, я о себе перестала думать. Лишь бы удалось его сдать по печенью родного батюшки, Лишь бы до него дотащить. Отец Сергей сидел и упорно молчал, Изредка вздыхал, что-то бормоча, «Господи, сподобие узреть достойного слугу Твоего!» Удалось мне раз услышать. «Молилась я внутренне горячо и пламенно». На пристани нам сказали, что по случаю ветра и непогоды отец Иоанн поедет на Ариньенбаум. По приезде на вокзал я взяла билет для отца Сергия, и, имея крайнюю необходимость вернуться домой в интересах детей, а главное, и себя, чувствуя от холода и волнения совсем изнемокшей. я, тем не менее... Страшно боялась, что в последнюю минуту убежит мой протеерей, и весь мой труд пропадет даром. Подвела я его к стоявшему на платформе образу и сказала, «Клянитесь мне высоким достоинством священника, что вы не убежите, что дождетесь батюшку, иначе я останусь, рискуя совсем заболеть». «Даю вам страшную клятву пред лицом Бога, что не уйду. Я уже поборол в себе желание бежать. Ступайте с миром», — сказал он твердо и спокойно. Прошло целых томительных три дня. Волнение мое возрастало. Мне все мерещилось, либо он умер, либо убежал, невзирая на клятву. Наконец... На третий день вечером раздался звонок. Мое сердце затрепетало, и я, опередив прислугу, бросилась к входной двери. У ней стоял весь сияющий, лучезарный отец Сергей, Истово помолившись на образ, благословив меня, он глубоко посмотрел мне молча в глаза — «Если бы я не был священник и, и Иерей, поклонился бы я тебе в ноги и целовал бы их за то, что ты для меня сделала». Дорогие святые слова эти, сохраняю я в сердце моем, уповая, что за его благодарные молитвы и меня Господь помянет в час моей смерти. И рассказал он мне, как ехал с батюшкой в купе, как тот вспомнил, что уже о нем молился. Картина отбытия поезда, толпа бегущих сзади людей, бросание записок с мольбой помолиться, все это уже с самого начала поразило своей необычайностью впечатление его. Он сразу понял и взвесил, какую силу имеет истинный священник Господа Бога, и каким он должен быть. Отец Иван, молчал, молился или дремал. На пароходе он неожиданно взял отца Сергия за руку и повел его к носу парохода. Публика попряталась в каютах, так как необычайной силы ветер бушевал и грозил сбросить в море смельчака который бы решился с ним побороться. Палуба была пуста. Отец Сергей, ухватившись за протянутый канат и нахлобучив шапку, едва пробирался за батюшкой, который шел вперед свободно, без шапки, с развивавшимися волосами, с распахнутой шубой. «Ну вот, отец протоирей, сказал он, останавливаясь, — «бог, «Очистительная стихия, и я, мы слушаем тебя». И упал к его ногам бедный грешник, имея только одно желание в сердце — умереть у ног его. И припомнилось мне, слушая его, как когда-то по странному совпадению, и он мне сказал те же слова «Бог, мать ваша, и я». «Мы вас слушаем». Думал ли он, в свою очередь, услышать те же слова, к нему обращенные? Вскоре после этого события отец Сергий заболел гнойным плевритом, и случилось, что в это самое время проезжал отец Иоанн город Т, ко мне в имение. Я просил его усердно навестить болящего, И вдвоем с владыкой они исполнили мою просьбу, и оба на коленях у его постели молились о его спасении. «Болезнь твоя очистительная, — сказал батюшка, — ею Господь и немощь всю твою очистит». И встал отец Сергий после болезни духовно здоровым, прожил после того еще десять лет, возрастая, и укрепляясь духом, и умер, горячо оплаканный безгранично его любившим приходом и семьей. Через полтора года после моей встречи с батюшкой я вернулась из имени в Петроград, куда и муж мой должен был вскоре приехать из города Че, где он служил. Устраиваясь на новой квартире, я ждала приезда мужа, чтобы пригласить батюшку, осветить наше жилище. Знавшие деятельность отца Иоанна, помнят, как трудно было и вообще-то добиться его приезда. Но чтобы это могло быть неожиданным, случайным, нежданным, казалось, и во сне бы не приснилось. Была суббота. Все дети собрались домой из учебных заведений. Зашел случайно с женой и сыном Брат мужа. Ничто, казалось, не предвещало удара из безоблачного неба, когда была подана срочная телеграмма, извещавшая о внезапной и безнадежной болезни мужа. С ним случился удар. Мое присутствие требовалось немедленно. Трудно описать растерянность, подавленность всей семьи. Зловещее молчание сразу воцарилось. Мы еще не опомнились от неожиданного потрясения, когда раздался в передний звонок, и вошел отец Иоанн Кронштадтский. И это в субботу, в час всеночной, нежданно и негаданно. Узнал, что ты приехала, ехал мимо, раздался его дорогой ласковый голос, «Боже мой!» Не сон ли это? Через минуту я уже была у ног его. Спасительные, облегчающие душу слезы лились из глаз, когда я подавала ему только что полученную телеграмму. Успокойся. Вот и я с тобой в твоей скорби будем молиться. И в спальне моей, предобразами, окруженный так случайно собравшийся во всем своем составе семьей мужа, Горячо молился отец Иоанн о болящем страдальце, одиноко умиравшем за тысячу верст от семьи. Как бы отходную прочел ему в молитве своей столь нами все чтимый, обожаемый батюшка. И верю я облегчению моему бедному мужу в страшную минуту исхода его души. «Молитва батюшки заменила отцу исповеди и причастие», — сказал мой второй сын, моряк. И по странному совпадению, в свою очередь, получил ту же милость от Бога, ибо в день и час его гибели в Цусимском бою и о нем молился батюшка, и ему, вероятно, также облегчил страшный час его смерти». «Не проси для него жизни», — сказал мне батюшка, «а благой и промыслительной о нем воле Божией». Теперь и я уже своим опытом знаю, что не следует своей воли и своего желания противопоставлять промыслу Божию. Этого самого сына и выпросила я у Бога своей материнской скорбью, когда после приговора врачей обратилась телеграф к отцу Иоанну с мольбой о его спасении. Тогда он был спасен. А для чего, чтобы спустя пятнадцать лет, пройдя через горнило учебной страды и много других страданий детской души, в расцвете силы жизни умереть самой страшной смертью, Выпавший на долю броненосца наварин, трудно конечно не понять и не поверить, читая эти воспоминания как беспредельно дорога, священно для всей семьи нашей память отца иоанна кронштадтского этого светлого, доброго гения скорбящих, безнадежных и унывающих, величайший Из величайших людей был отец Иоанн Кронштадтский. Все великие подвижники духа спасались в пустыне, бежали от людей».